Неумолимо продолжал вампир. «Я бросил его нарочно. Может быть, если Акватофана еще не успела подействовать, тебе удастся спасти его». Дрожащими руками Рут набросила поверх пижама пальто и обулась. Элиас внушал ей такой безотчетный ужас, что девушке в голову не пришло сомневаться в правдивости его слов. «Во что бы то ни стало предупредить Горна взять у него кольцо». Только в эту минуту Рут стало ясно, насколько ей дорог этот бледный, насмешливый человек. Рут сломя голову бежала по улице, совершенно забыв об Элиасе. Только бы добраться до полицейского управления, а там ей скажут, где горн. Но через несколько минут ей пришлось остановиться. Безумно било сердце, подкашивались ноги, и от внезапной слабости кружилась голова. Из темноты вынырнул автомобиль,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 осветил ее карманом фонариком. Яркий луч света скользнул по пустой кровати, полуоткрытой двери и валявшемуся на полу подсвечнику. Этого было вполне достаточно. Человек соскользнул вниз. «Когда же мы приедем?» — гневно спросила Рут. Несколько минут казались ей вечностью. Она отлично видела, что шофер включил только третью скорость. До бюро было минуты три езды.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 Сидевший в нем человек выскочил и притаился между неубранными кучами щебня и камней. Расчет оказался верным. Через несколько минут показался автомобиль с потушенными фарами. Когда он поравнялся с грудами камней, стоявший человек сжался, как пружина, и, бросившись вперед, очутился на подножке. Это произошло так быстро, что шофер, занятый лавированием в темноте между камнями, ничего не заметил. Человек на подножке?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 Вырвалась, запомнила квартиру рабочего, Петра Кюртена, донесла в полицию. Читатели газет знают об этом достаточно, но на самом деле все обстояло несколько иначе. Утром Горн сделал подробный доклад шеф полиции о неком Петре Кюртене. История с девушкой оказалась только простой случайностью, ускорившей на несколько часов ход событий. Однако недоверие к Горну рассеялось,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 Мотив всех ваших преступлений за последние два года? Небрежно спросил Горн, постукивая папироской по серебряной крышке портсигара. Этого никто никогда не узнает. В этом я не сомневался. Между прочим, вы любите зеленый цвет? Взгляните, какой прекрасный образчик. И Горн, вынув из жилетного кармана изумрудный перстень, портел его перед глазами изумленного Кюртона. Его любезный тон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 Заметил по пути Рейгольд. «Разве? А я приготовил для него седьмой номер». Горн остановился около двери с номером семь и пропустил инспектора вперед, заперев за собой двери. На скамейке рядышком сидели рут и мяч. Профессионалы и критики, читая литературные произведения Горна, всегда прожались его глубокому знанию человеческой и, в частности, преступной психологии. Он любил прибегать к неожиданным эффектам, но умел также пользоваться ими. Инспектор Рейгольд остановился ошеломленный, никак не ожидая увидеть эту парочку. Короткой секунды его замешательства было достаточно. Раздался сухой треск. На руках инспектора защелкнулись наручники. В ту же минуту мяч направил на него револьвер. «Вы узнаете этого человека, Рут?»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 «Вы хотите, вероятно, спросить меня, какие цветы я предпочитаю на своей могиле?» Перебил его горн. «Всецело полагаясь на ваш вкус». С этими словами он захлопнул дверь камеры. «Он неисправим и неуправляем». С ужасом прошептал мяч, медленно отходя от двери, за которой остались два соперника. Элиас быстро овладел собой, и выражение ужаса на его лице сменилось дерзким вызовом.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 Я отомстил ему, и всем, всем. Даже вы, верховный комиссар, знаменитый Горн, ангел смерти, ха-ха, вы приняли меня на службу. Вы ничего не могли узнать, вы и сейчас ничего не знаете. Немного, конечно, но знаю. К сожалению, вам больше не пригодится знание того, что иногда люди в купе читают книги, на страницах которых имеется зеркало что не все оглушенные лишаются чувств, что иногда можно выбраться и из туннеля, и что... Привидение-двойники. Элиас побледнел. «Так значит, вы все знаете. Я знаю вашу жизнь шаг за шагом до последней мелочи. Почему вы не убили Рут тогда, в первый раз? Я любил ее, может быть, только ее».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 что только ваше дьявольское счастье помогло вам, Горн. Но я не отдам вам Рут. Я приду за ней. Я боролся с вами, живым и мертвым, — заметил Горн. Вы овладели душой Кюртона. Я отдаю вам должное. Гениально придумали весь план. Это необыкновенное, самое интересное дело в моей жизни. Больше вы ничего не хотите мне сказать? Вы уже второй раз задаете мне этот вопрос. Предлагаю на выбор. Кольцо или браунинг? Элиас медленно оглянулся. Сырые стены камеры как будто отодвинулись куда-то вглубь, образуя страшную пустоту. Бледный человек не сводил с него пристального взгляда. Сквозь решетку окна виднелся клочок напоенного солнцем голубого майского неба. И Элиасу вдруг неудержимо захотелось крикнуть, что все это неправда, и биться головой о стенку. Вначале руд, потом мать, отравленная им из боязни, что она сможет его выдать, старик-отец, кюртен и замученные тени жертв. «Вы приготовили себе там хорошенькую встречу», — Донесся откуда-то жесткий голос горна. «Но отсюда, по крайней мере, должны уйти с честью». Элиас увидел близко от своего лица сверкающий изумруд на раскрытой ладони горна.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 Мягко упала на скамейку. «Аминь», — произнес Горн, пряча в руках револьвер.